Глава 8. Не всякий умеет танцевать под музыку будущего. Стефиана сидела перед зеркалом, готовясь к предстоящему балу. На кровати уже ждало своего часа нарядное лавандового оттенка платье. В шкатулке, недавно присланный королем, мерцали сапфировым блеском колье, пара браслетов и длинные серьги. Горничная по имени Пратти, маленькая смуглянка с бархатными глазами, расчесывала белоснежные волосы госпожи, не уставая восхищаться их цветом и густотой. «Ах, госпожа, какие у вас волосы! Такие белые, как снег на вершинах гор! Вы такая красавица, госпожа! Просто как наша уснувшая богиня Райде! Какие у вас голубые глаза и белая нежная кожа! А фигура! Сегодня на балу все мужчины будут умолять вас о танце, уж поверьте!» Стефи в полуха слушала горничную, думая о своем. Десять дней назад ее похитили из родного дома. С помощью никому неведомой магии унесли прямо с бала в честь ее помолвки. Бессознательную погрузили на корабль и доставили в королевство Иверия, расположенное на другом континенте, отрезанном от ее родной Анаталии мертвыми водами неживого моря. Вместе с ней Стефианой Альтаунсен, старшей дочерью клана Долинных Драконов из королевства Ильдария, Была похищена ее младшая сестра, Тратти, две кузины и еще семь девушек, прибывших на бал в честь ее помолвки с Виароном Дель Браниеном, наследником главы горного клана. Два дня назад их доставили с корабля во дворец короля Иверии, поселили в прекрасных комнатах с забитыми нарядами гардеробными комнатами и личными горничными. И сейчас готовили их к первому балу во дворце короля Иверии. История похищения девушек рассказана в первых двух книгах цикла «Не лишняя для дракона» и «Не лишняя для дракона. 2». В наших краях такой цвет волос и кожи большая редкость, госпожа. Вы самая красивая среди избранниц короля. Ой, девушка хлопнула себя по губам ладошкой и виновато потупилась. Простите, госпожа, нам запрещено болтать об этом. Руки горничной принялись с удвоенным старанием расчесывать волосы Стефи пока она смотрела в зеркало на свое отражение. Наконец, пратья закончила с прической, помогла надеть платье и застегнуть драгоценности. «Ах, какая же вы красавица!» Еще раз воскликнула служанка, в восхищении сложив руки на груди. И, наконец, оставила ее в покое, исчезнув за дверью. Стефиана подошла к окну, открывающему вид на очаровательную долину, расцвеченную пестрыми лоскутами цветущих полей, яркими домиками с красными крышами и синими пиками гор вдалеке. В небе кружили драконы, волшебное чудо для нее, рожденное в мире, где драконы давным-давно потеряли вторую ипостась. Вздохнув, Стефи вернулась к зеркалу, бездумно глядя на свое отражение. Внезапно голова закружилась, глаза потемнели, превратившись в два черных провала, и к стефе пришло видение. Это был ее дар – видеть будущее. Дар был редким, непонятным и странным, проявлялся спонтанно и нечасто, и никто не мог объяснить, откуда он взялся у юной драконицы. Первый раз видение пришло к маленькой Стефе, когда ей было двенадцать, и с тех пор несколько раз в год она застывала, взгляд уходил в пустоту, и она видела картину будущего, и всегда все ее видения сбывались. Она увидела мужчину, высокий, просто огромный, в черных доспехах, светлые волосы раздувал ветер, а в глазах горело жаркое пламя. Он нес на руках девушку в белом платье, так бережно прижимая к груди, будто ничего дороже у нее не было в его жизни. «Ваше высочество, принц Салехарди, ваши требования неприемлемо для нас, и выходит за всякие рамки», — грохотал голос короля Эргениана. «Как вам могло такое прийти в голову? Требовать себя женщину, как какой-то товар? Леди Стефиана Альтаунсен не вещь, чтобы я взял и подарил ее вам!» Принц Салех лениво поглядывал в окно, возле которого сидел в кресле, вытянув длинные ноги. В руках он держал бокал с темно-красным вином, Который неспешно цедил наслаждаясь его терпкой прелестью яростные крики короля казалось не производили на него никакого впечатления его величество еще немного пошумел меря кабинет сердитыми шагами а затем упал в кресло напротив племянник налей мне вина от таких разговоров у меня горло сохнет принц потянулся к столику где стоял кувшин с вином неторопливо налил рубиновый напиток и передал бокал королю. Сделав пару больших глотков, его величество немного успокоился и вновь обратился к невозмутимому принцу. «Салех, мальчик мой, давай говорить на чистоту. Я не могу отдать тебе леди Стефиану. Наверняка ты слышал разговоры о некоем пророчестве и слышал, что леди Стефиану и ее подруг называют избранницами. Так вот, пророчество действительно существует, и все леди, которые недавно прибыли в мой замок, являются частью этого пророчества». «Все одиннадцать леди?» протянул Олег, цепко взглянув на короля. «Да, про пророчество он успел расспросить своего кузена, принца Сантериана, И еще кое-что ему сообщил Сатур. «Я слышал, у вас есть лишняя избранница?» Эргиниан поколебался, затем недовольно признался. «Пророчество относится только к десяти девушкам, и леди Стефиана в их числе». Ее младшая сестра по какой-то неизвестной причине тоже оказалась у нас, хотя не должна была. Ну так оставьте себе леди Тратиану. Я только что познакомился с ней. Прекрасная юная драконица. А Стефиану заберу я. Салех, ты говоришь о леди, как? Король не мог найти слов. Она не рабыня, чтобы я взял и отдал ее тебе. Даже если бы она не была ценностью для моего государства, отдать ее в качестве компенсации мы не можем. Это противоречит нашим этическим нормам». Салех перевел взгляд на короля. «В моем королевстве отношение к женщинам имеет свои особенности, дядя. У нас нет рабов, и женщины свободны в своем выборе. Но почему-то они не хотят делать этот выбор, предпочитая пристроиться к сильному мужчине, обеспечив себе устроенную жизнь. Особенно охотно они идут к драконам, как к самым сильным из самцов». Может быть, поэтому к женщинам у нас отношение как к красивым игрушкам, призванным ублажать мужчину и украшать его жизнь. И если мужчина выбрал себе женщину, он ее получает. «Салех, леди Стефиана, дракон, хоть и без второй ипостаси, и она из других мест, вряд ли ей понравится такое обращение с твоей стороны», задумчиво произнес король, оценивающий, глядя на принца. «Все женщины одинаковы, дядя». «Дракон она или нет, женщине нужен сильный покровитель. Я хочу эту женщину. Мой дракон хочет ее. Я заберу леди Стефиану и взамен предоставлю вашему королевству самые выгодные условия по пошлинам. В противном случае их размер останется прежним». «Я все сказал, ваше величество». Жестко добавил принц. Эргиниан тяжело вздохнул. «Мы подумаем над этим вопросом, «Ваше высочество!» «Это мой официальный ответ, как короля!» «Но как твой дядя я хочу предостеречь тебя, Салех!» «Никогда не смотри на женщин, как на вещи!» «Женщина – душа мужчины!» «Принижая женщину, мы унижаем и топчем и свою душу тоже!» «И ни одна женщина этого унижения не забудет и не простит!» «Поверь мне!» Мужчины помолчали, допивая вино. Затем его величество напомнил. Сегодня вечером мы устраиваем бал в твою честь. Могу я просить тебя сопроводить на него мою дочь? С удовольствием, Ваше Величество!» Равнодушно кивнул принц.